Никита приступает к трудному делу. Вечер, княжич Никита, просидел в горнице Марьи Григорьевны. Слушал песни и сказки сенных девушек, ел блины и пироги и не помнил, как его уложили спать на лавке. Однако утром Никите не пришлось спать, сколько вздумается, как он привык в родной усадьбе. Дядька Филатович растолкал его. — Борис Федорович, к себе требует, поднимайся. Сейчас. — Ой, не пойду! промычал Никита, — спать охота. Филатыч не уговаривал мальчика, как обычно, а встряхнул его и нарочито страшным голосом прохрипел. Ты оставь свои потягушеньки! Ты теперь в избе у царского причника Бориса Федоровича Годунова! Тут шутить не любят и с тобой возиться не станут. Коль Борис Федоч приказал, так сейчас же беги явиться перед его светлые очи! У Никиты сон разом прошел. И он без споров позволил Филаточу одеть его, умыть холодной водой над деревянной лоханью и расчесать волосы гребнем из рыбьего зуба. Затем Филаточ быстро повел мальчика по лесенкам и крытым переходом в другую смежную избу. Они переступили высокий деревянный порог и вошли в комнату с узким длинным столом. По сторонам его на скамьях сидело несколько важных бояр в богатых собольях шубах и высоких бобровых шапках. В глубине комнаты, около красного угла, сидел на стальце, табуретке, совсем молодой боярин, с черными глазами. Он говорил, приветливо обращаясь к гостям, сидевшим неподвижно и безмолвно. — Нашим ребятам нужно книжное обучение. Они и сказать, и ступить пописанному, по ученому не умеют. А им придется государю службу нести. Царство наше в два раза выросло, и все растет и приумножается. Нашим мальцам придется быть и правителями, и воеводами. Сумейте царские указы прочесть и на бумагах свою подпись начертать. Вести им дело, сказали гости. Если же им придется с иноземцами дело иметь, то выросши, они должны знать, что им сказать, о чем умолчать. Что верно, то верно. Поэтому, великий государь Иван Васильевич. При упоминании имени царя боярин встал и все гости поднялись с мест и степенно сняли свои меховые шапки. Постояли, потом опустились на скамьи и снова надвинули шапки. Поэтому великий государь приказал боярских малолетних сынков собирать и отдавать ученым-доброписцам, чтобы те их обучали книжному чтению и искусному письму. В первый черед я призвал вас, чтобы вы привели ваших сынков и внучат для обучения их грамоте. — Вызвал я сирот и питом с моего, княжеча Никиту. Вот, не он ли стоит? — Кланися в пояс, — шепнул Никити Филатыч и подтолкнул его в спину. Никита сделал поясной поклон и снял шапку. Один из гостей сказал, — Привели мы наших молодцов. В сенях твоего приказа дожидаются. — А ну-ка, любезный, — обратился Борис Федоч к Филатычу, — Кликни, чтобы вошли сюда, ребятишки. Филатыч открыл низкую дубовую дверь и сделал знак рукой. В комнату один за другим вошли несколько мальчиков, 9 десяти годков, в долгополых кафтанчиках, держа в руках меховые шапки. Пусть войдет также и мастер. В комнату вошел откашлившийся коренастый человек с суровым лицом и длинными до плеч волосами. Черной до полу одеждой он походил на монаха. На широком кожаном поясе сбоку висели медная чернильница и пучок гусиных перьев, перевязанных красной шерстяной ниткой. Под мышкой он держал несколько книг в желтых кожаных переплетах и остроконечную меховую шапку. Поклонившись сперва хозяину, потом гостям, мастер нараспев провозгласил «Мир и благолепие дому сему! Много лет здравствовать хозяину Борис Федоровичу и его пресветлой хозяюшке, молодой боярне Марии Григорьевне!» Пришел я сразу по твоему приказу, верный твой слуга Кузьмишка грамотеей Скажи, чем могу послужить, твою милость заслужить. Борис Федорович, внимательно осматривая вошедшего учителя, сказал. Искал я дьяка доброго, искусного в наставлении грамоте, чтению и письму, чтобы от него толк для ребят получился, а то проучится мальчонка год и два, и три А как отойдет от мастера, то еле-еле бредет пальцем только по одной заученной книжице, а другую — незнакомую и не знает, как прочесть. Указали мне следующие люди на тебя, Кузьма, как на отменного грамотея книжника. Возьмешься ли ты ребятишек наших учить? Учить бы я рад. Да малые дети, особлив боярские, не любят послушания. «Коли твоя милость мне разрешит против ленивцев и грубиянов иметь розгу и витень, ремень плетью закрученный, то я возьмусь ребят учить. Розга здравию не вредит, а бьет, но не ломает кости, а детишек отставляет от злости. Ремень разум в голову детям вгоняет, а родителям послушной дети сотворяет». Хозяин лукавым глазом подмигнул степенно сидевшим родителям. И, взглянув на мальчиков, испуганно выстроившихся вдоль стены, сказал, «Пусть и будет так, как ты говоришь. Поучай их всяким добротом, и постарайся приохотить книжному учению. У меня во дворе есть для тебя изба. В ней уже заготовлены и скамьи, и стол, и полки, и книжцы. В эту избу вы идите и с Богом начинаете трудное на светлое дело». Учитель поклонился и сказал, — Дозволь, государь, твоему людишке, мастеру Кузьмишке, еще слезное моление вымолвить. Прикажи твоему домоправителю от квас рассоленных плодов запасцу отсыпать и от пресветлые твои я трапезы говяда или свининки выдать. Это ты получишь. Со всеми семи желаем и птах водоплавных, и млек постоялого, Сирич сметаны и масло из семян конопляных, изготовленного для лампады. Борис Федорович сперва сдвинул брови, но сейчас же лицо его просветлело, и он спокойно сказал. Будут тебе и птахи, и масло древесное, и сметана. Сделай только ребят разумными и книжными. Потом он повернулся к мальчикам. «Никит, подойди Никита, подойди к сюда. Никит робко приблизился. Боярин вынул из-за пазухи искусно обточенную токарем и ярко раскрашенную палочку и вложил в руку мальчику. — Вот тебе указка, чтобы ты грязным пальцем твоим не водил и не пятнал светлые листы драгоценной книжцы, а указывал в ней буквы этой нарочитой указкой. Все отцы также вынули палочки, заблаговременно для торжественного дня завернутые в цветные платки, и каждый дал своему сыну указку и в придачу медовый пряник в виде конька, облитого сахаром чтобы слаще начиналось учение. — Слушайтесь вашего нового учителя, мастера Кузьму Демьяновича, и не робщите на его тяжелую руку, если она будет вас стягать, — говорили отцы. — Помните, корень учения горека, плоды его сладки. Затем, поклонившись Борису Федоровичу, ребята гурьбой вышли из избы вместе с их новым мастером.